Но они знали, что один человек их не защитит. А сейчас сейчас тоже один. Но сюда им ещё добираться нужно. Никто не знает, что в этом месте строится новое поселение, продолжал Кролл. И потому это ещё один фактор, который доказывает, что надо ускоряться. Если ты, конечно, хочешь выжить, пережить войну и стать в противовес северу. Естественная граница, ухмыльнулся я. Идеально. И Конральд тебе подскажет, что да как. Крол повернулся в сторону приближающегося наёмника. Так о чём разговор ведёте? И он сел с нами. Как Филида, спросил я первым делом. Торн дошёл травы, но не может сделать препарат, ответил Конральд и вздрогнул. Я могу сходить к отшельнику, он наверняка знает, как это можно сделать, вскочил я. Сиди.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 в который раз уже меня по-настоящему удивляли особенности этого мира. Как бы чему бы и нет. Есть желание, потом тренировки, получают оружие и всё. Готово. Да, Филида она больше по разведке, не по боям, но может помочь, поддержать слухом или коротким мечом. В этом она хороша. Разрекламировал свою боевую подругу Конральд. Интересно.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 Колодезна. Да, ответил плотник. Но с таким количеством жителей нам её, возможно, не будет хватать. Придётся копать второй колодец. Вот и работа найдётся для новоха рук. Вам бы не помешали все они как помощники, добавил я и снова переключился на Конральда. И что, банда вместе сбилась человек 6-7?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 а также снаряжение вербовщиков. У меня глаза полезли на лоб. То есть они напали на вас с фили, да ино до этого уже успели убить двоих? Да, я видел их тела, подтвердил Конрад. И пока мы были их пленниками, несколько раз в беседах они упоминали желание отправиться в Бережок, потому что это отдалённое место, до которого не доберётся армия, а вот набеги совершать оттуда очень удобно. Но это же очень удобно на самом деле. Деревня над Шибе, кто знает местных? Почти никто. Связи между Берешком и другими деревнями нет, только торговцы. И Жирон осенила меня, на него тоже могли напасть. Вероятно, да, могли. Но дело не в нём, а в том, что деревня станет прекрасной базой для них. Атаковать бессмысленно, защищать там тоже.